Глава 10. Полковник Лэйн сидел в своем кресле и через лупу рассматривал фотографию человеческого носа и части подбородка. Эксперты научно технического отдела несколько часов возились с записями с камер наружного наблюдения, изъятых в кинотеатре Синемакс, им удалось выделить и укрупнить изображение молодого человека, который сопровождал инвалидов в коляске. Напротив Габриэля за столом сидела Бар, перед которой лежала такая же фотография. Заметив недовольную гримасу на лице полковника, она поспешила объяснить. «Это все, что удалось, господин полковник. При большем увеличении изображение совершенно расплывается, и его невозможно распознать. Похоже, этот парень действительно прятал лицо от камеры. Во всяком случае, у наших экспертов сложилось такое впечатление». То есть он знал, где находится камера? Полковник оторвался от фотографии и перевел тяжелый взгляд на Одину. «Если это так, то он проводил предварительный осмотр места». И сотрудники кинотеатра могли его заметить. «Не обязательно», — Одина качнула головой. «Во-первых, камеру над дверью зала хорошо видно. Никто не собирался ее скрывать. Во-вторых, любой человек понимает, что камера находится где-то сверху, и если хочешь от нее спрятаться, надень шапку с большим козырьком и смотри в пол. То есть опознать этого человека мы не сможем». Полковник опять опустил глаза на фотографию. «Абсолютно точно не сможем», — вздохнула Одина и пояснила так, чтобы суд принял это опознание в качестве доказательства. Но если у нас будет подозреваемый, мы сделаем замеры его носа и подбородка и сможем сказать, есть ли вероятность, что это тот самый человек. «Только так», — разочарованно проговорил Габриэль. «Есть ли вероятность?» Увы, Одина собрала фотографии. Мы сможем только определить, совпадают ли параметры носа и подбородка подозреваемого с теми же параметрами этого человека. Но людей с такими параметрами может быть много. Это ведь не отпечатки пальцев, и любой адвокат этим, конечно, воспользуется. Полковник нахмурился, усмотрев в слове «адвокат» намек на Данну Шварц. «Понимаю. Он тоже собрал фотографии и забросил их в папку. Спасибо, Одина, можешь идти». Одина бар поднялась, одернула юбку, коротко кивнула и пошла к выходу. Полковник подождал, пока за ней закроется дверь, и вновь достал фотографии. Какое отношение к убийству русского журналиста имеет этот парень и безумный инвалид, которого он сопровождал? Их ведь не было в зале во время выстрела. Почему эти люди вдруг начали его волновать? Не пошел ли он на поводу у Даны, которая будет делать все, чтобы запутать следствие и вывести из-под удара своего подзащитного? Ситуация, конечно, странная. Инвалид, который вдруг разволновался до того, что обмочился и начал кричать прямо во время сеанса и молодой человек вывозит его из зала за несколько минут до выстрела. Ну что, мало ли в жизни странностей и совпадений. Главное ведь в том, что их не было в зале в момент выстрела. Не было? Не было. И все. Почему же эта парочка не идет у него из головы после встречи с бывшей женой? Предположим, они имеют какое-то отношение к убийству. Предположим, Дана права, и этот молодой человек был организатором преступления. Ну и пришел бы в кино сам, тихо, спокойно, Сел бы в какой-нибудь первый ряд, дождался выстрела и оказался бы вне подозрений. Или просто вышел бы из зала за несколько минут до выстрела, и никто бы его не заметил. Никто не обратил бы на него внимания. Для чего ему понадобилось тащить в зал крикливого, явно психически не очень здорового и запомнившегося всем инвалида? Зачем так сложно? Нет, Дана не права. Никакого отношения к убийству эта парочка не имеет. Не может иметь. Вся логика событий говорит именно об этом. Загудело переговорное устройство. Полковник нажал кнопку. «Слушаю». «Господин полковник», — услышал он голос секретарши. «К вам майор Игер». «Пусть войдет». Улыбающийся руководитель оперативного отдела щеголеватый кивнул, осторожно прикрыл за собой дверь и пошел к столу, доставая на ходу из папки отпечатанные листы бумаги. Под взглядом полковника он сел и по-хозяйски разложил их вокруг себя. — Судя по приготовлениям, у тебя масса новой информации, — прищурился Габриэль. — Смотря что считать массой, господин полковник, — улыбнулся майор Ригер. — Но кое-что, конечно, есть. Он поднял глаза на Лейна. — По нашим двум подозреваемым. Полковник кивнул. — Начну с профессора Пастера. Майор выбрал два листа и поднес их к глазам. Он связан с Фондом поддержки научного прогресса гораздо теснее, чем мы предполагали. — Интересно полковник сложил руки на столе. Профессор Пастер не только получил в прошлом году премию фонда в размере 150 тысяч шекелей. Он и до этого получал от Михайлова деньги на свои разработки. В 2019 году грант на полтора миллиона шекелей на разработку квантового компьютера нового поколения. В следующем году еще два миллиона на те же цели. И, наконец, в этом, 2021 году, 600 тысяч шекелей в качестве премии коллективу профессора за первые успехи в разработке этого компьютера. Ого, вырвалось у полковника. Да, на это еще не все. Профессор Пастер с супругой несколько раз были в доме Олега Михайлова в Рехавии. Они были приглашены на день рождения Михайлова в декабре прошлого года, а в этом году, в день рождения супруги профессора, Сабины, Михайлов с женой пригласили Читу Пастер в ресторан, где они ужинали вчетвером. Полковник хлопнул ладонью по столу. «То есть они дружили семьями?» «Получается так, майор риггер положил свои листки на стол». «Но главное не дружба», — продолжил полковник, «а те деньги, которые профессор Пастер регулярно получал от своего благодетеля. Судя по всему, деньги немалые, а значит, он мог быть готовым на многое, чтобы эти доходы защитить». «Если журналист реально угрожал благополучию Михайлова, профессор мог взять на себя функцию человека, который решит проблему». «Конечно», — согласился Ригер, — «но это еще не все. Мы побеседовали с сотрудниками профессора Пастера. Его характеризуют вовсе не как рассеянного добряка, каким он пытается изобразить себя сейчас. Он жесткий руководитель, способный принимать трудные и порой даже жесткие решения». Но, как сказали его сотрудники, только в интересах дела. «Конечно, в интересах дела», — вырвалась у Лейна. «Но что мы можем предъявить профессору, кроме акта баллистической экспертизы и твоих косвенных улик? Нам нужно какое-нибудь прямое доказательство его вины». «Мы уже думали об этом. Есть несколько направлений, в которых попробуем покопать. Первое — сам Олег Михайлов. Лейтенант Канц назначил с ним встречу. Попробует что-нибудь вытащить». Но на это, честно говоря, надежда небольшая. А вот пистолет, этот самый Калибри, может дать зацепку. По всей вероятности, он был приобретен на аукционе в Лос-Анджелесе. Имя приобретателя неизвестно, вернее, не подлежит разглашению. Даже по решению суда удивился полковник. Я проконсультировался с американскими адвокатами. Фонд, конечно, имя приобретателя не раскроет. Процедура обжалования этого решения займет не меньше года, сказал Моша рикер при том, что успех не гарантирован. Американский суд может принять сторону фонда, тем более, что запрет разглашать имена покупателей записан в уставе аукциона. Но мы, может быть, сможем простыдить путь этого пистолета в Израиль и здесь, до зала кинотеатра «Синемакс». «Как это?» — не понял полковник. «Если владелец выполнил закон и зарегистрировал купленное оружие, мы его найдем». «А если не выполнил?» — задумчиво проговорил полковник, что, скорее всего, и произошло. «Послушай, Моша». Ловив неожиданные нотки в тоне полковника, Моша ригер насторожился. «Слушаю, господин полковник. Если профессор Пастер действительно убил этого журналиста по просьбе или заданию Михайлова, значит, они должны были встречаться в последние дни перед убийством как минимум несколько раз». «Согласен», — кивнул Риггер. «Михайлов должен был рассказать об опасности, которая над ним нависла. Профессор должен был взять время на размышление потом сообщить о своем согласии и обговорить детали». Именно так полковник Лейн выставил перед собой палец. И все эти встречи должны были проходить не в офисе у Михайлова, который понимал, что после убийства мы придем к нему и будем допрашивать его людей. И весьма нежелательно, чтобы его люди сообщили нам об этих встречах. А где могли проходить такие встречи? Мош Риггер задумался на мгновение. Загородный ресторанчик, какой-нибудь клуб, например, теннисный, или клуб для гольфа, или яхт-клуб, подальше от посторонних глаз. «Вот-вот», — подтвердил полковник, «проверь навигаторы машин Михайлова и Пастера и сигналы их мобильных телефонов, где они были в последние дни перед убийством, не пересекались ли в каком-нибудь укромном местечке за городом. Конечно, это тоже будет косвенной уликой, но даст нам понимание того, что мы на верном пути». Майор Риггер кивнул и сделал пометку в блокноте. «Для этого мне нужна санкция прокуратуры». Это я организую, кивнул полковник. И еще одно. Если Пастер взялся за это дело, он должен был проверить пистолет, пострелять из него. Где он мог стрелять? В лесу? Тогда на его навигаторе ты найдешь поездку в лес. Уточни координаты, и мы проверим. Вдруг найдем пули от этого малыша калибри, например, в стволе дерева. А это уже прямая улика. риггер сделал еще одну пометку в блокноте. А если он стрелял в тире? Он слишком умен, чтобы не совершить подобную глупость. Полковник покачал головой. Но на всякий случай проверь во всех тирах города. Не появлялся ли в них профессор Пастер? А если появлялся, то из чего стрелял? Мош Риггер захлопнул блокнот. Его взгляд, устремленный на полковника, светился ожиданием грядущего успеха. Идеи полковника явно ему понравились. — Слушаюсь, господин полковник. Займемся этим сегодня же. — Что по второму подозреваемому? — спросил Лейн. «По механику завода пищевых добавок», — уточнил Моша Риггер, и на его лице появилось постное выражение. «Никаких связей с Михайловым мы не нашли, но кое-что подозрительное есть. Судя по рассказам друзей, он влюблен в оружие». «Какое оружие? В огнестрельное. Ружья, пистолеты и даже автоматы. Регулярно посещает Тиры у себя в Мадиении, в Иерусалиме, в Пизгадзеев. Работники Тира говорят о нем как о постоянном клиенте. — Стреляет из всех видов оружия, причем стреляет хорошо. — Из калибри он случайно не стрелял? — Нет, — улыбнулся Риггер. — Он предпочитает оружие серьезное. Любит большие пистолеты, винчестеры, винтовки, карабины, автоматы. Но есть еще кое-что. — Что? — напрягся полковник, почувствовав по тону подчиненного, что это кое-что имеет отношение к убийству журналиста. Риггер выдержал паузу настолько долгую, что полковник нетерпеливо кашлянул и произнес. «Ну, в последнее время он учился стрелять, не целясь». «Как это?» — вырвалось у полковника. В «Тире есть специальный курс. Учат стрелять с завязанными глазами и стоя спиной к мишеням». «Разве этому можно научить?» — удивился полковник. «Нет, конечно», — уверенно заявил Ригер. «Но руководители Тира придумывают разные курсы, чтобы привлечь посетителей». шло Зак записался на этот курс одним из первых. «Интересно». «Мы поговорили с окружением Зака». Все говорят о нем, как о большом любителе и знатоке разных видов оружия. В то же время, как о честном и открытом малом, который никогда никого не обидит. На заводе к нему никаких претензий. Работает более 20 лет в одном цехе». Майор положил на стол лист и поднял глаза на полковника. «Мы его со счетов не сбрасываем и подозрения с него не снимаем», — сказал лэйн «Проводим по нему те же мероприятия, что и по Пастеру». Проверяем навигатор, выясняем, не был ли он в последнее время где-то вместе с Олегом Михайловым, не пристреливал ли новый пистолет. — Слушаюсь, — кивнул Риггер. — Да, Моши. — На все проверки два дня. — На меня давит сверху. — Слушаюсь, — повторил майор Риггер и собрал бумаги в папку. — Разрешите идти? Полковник кивнул и проводил майора взглядом. — Кто стрелял? Кто из этих двух? — Профессор, зависимый от бизнесмена или механик, влюбленный в оружие? Конечно, и тот, и другой лишь выполняли чужую волю, но найти организатора убийства можно только вычистив убийцу. А инвалид в коляске, и сопровождающего молодой человек, тут совершенно ни при чем. Все это попытка Даны защитить своего подопечного любым способом. Она, конечно, молодец, старается изо всех сил, но он у нее на поводу не пойдет. Он не станет следовать ее нелепым фантазиям. Полковник протянул руку, нажал кнопку переговорного устройства, на том конце провода ответил привычный женский голос. «Слушаю, господин полковник». Габриэль помедлил и сказал. «Верит, попроси лейтенанта Канца зайти ко мне».